Джоанна Корт словно почуяла, что она присутствует на представлении, способном затмить ее собственное, и стала тянуть одеяло на себя. Вне всякого сомнения, отчет о жизни Джо это увлекательнейшее чтение, сказала она. Но если ты уже проснулась, возможно, эта пьеса тоже кажется, увлекательной. Айрин покачала головой и позволила себе немного повысить голос. Нет, нет. Нет. Понимаете, это были не ее дневники. Они пришли вчера экспресс и когда я их открыла и нашла там записку от мужа той несчастной женщины, которая их написала. Лицо Джоанны побелело от гнева. «Бога ради! Может быть, хватит?» И я начала читать. И почти с первых строк поняла, что это были как раз те дневники, которые ждала Джой для своей следующей книги. Дневники той женщины, о которой она говорила в тот вечер в Шотландии, и внезапно я вдруг поняла, что она действительно умерла, что она не вернется. Из глаз Айрин потекли слезы, став неожиданно обильными, поскольку она вдруг почувствовала прилив искренней скорби. Их следующие слова почти не соответствовали сценарию, который они с сержантом Хейверсом так тщательно готовили. Она говорила довольно бессвязно, Но слова эти должны были быть сказаны, и ничто больше не имело значения, кроме этих слов, произнесенных вслух, и поэтому никогда не напишет этой книги. И я подумала, сидя в ее доме с дневниками Ханна Дероу, что мне следует написать эту книгу за нее, если только я смогу, как способ сказать, что в конце концов я поняла, как это между ними случилось. Я действительно это поняла. О, как же это больно, Боже! Все равно это было мукой, но я поняла, и я не думаю, она всегда была моей сестрой, я никогда этого не говорил. О, Боже, я никогда больше не смогу сказать, потому что она умерла. И, высказав все это, она расплакалась, определив, наконец, причину своих слез, скорбя о сестре, которую любила, но простила слишком поздно, скорбя о юности, отданной человеку, который, в конце концов, уже ничего для нее не значил, Она отчаянно рыдала, оплакивая ушедшие годы и несказанные слова, забыв обо всем на свете, кроме своей скорби. Снова заговорила Джоанна Элла Ну, хватит! Кто-нибудь может ее успокоить, или она будет треветь тут целый вечер? Она повернулась к мужу. — Да, вид, — потребовала она. Но, сайдом всматриваясь в зрительный зал, сказал к нам посетитель. Они проследили за его взглядом. В центральном проходе на полпути к сцене стояла Маргарит Тринтул, графиня Стинхерст. Едва закрылась дверь кабинета, как она выпалила. Где ты был прошлой ночью, стёрт? Она не старалась смягчить тон и, сняв пальто и перчатки, бросила их в кресло. Леди Стинхерст знала, что еще сутки назад она не получила бы ответа на подобный вопрос. Тогда она бы молча проглотила это унижение, скрывая в душе обиду и страша узнать правду, но теперь она не собиралась этого терпеть. Вчерашнее откровение в этой комнате заставили ее всю ночь заново все оценивать и вызвали злость. Настолько яростную, что от нее нельзя было больше отградиться стеной, намеренно равнодушие. Стингерст прошел к своему столу, опустился в массивное кожаное кресло. Сядь! Сказал он. Его жена не шелохнулась. Я задала тебе вопрос. Я хочу получить ответ. Где ты был прошлой ночью? И, пожалуйста, не говори, что Скотленд-Ярд задержал тебя до 9 утра. Мне хочется думать, что я все-таки не такая дура. Я пошел в гостиницу, сказал Стинхерст. Не к себе в клуб? Нет. Мне хотелось побыть одному. А дома это невозможно, да? Минуту Стинхерст молчал. Вертя в руке длинный серебряный нож для вскрытия писем, который лежал на его столе, он отбрасывал тупловатые блики. Я понял, что не смогу посмотреть тебе в глаза. Возможно, ее собственная реакция на эту фразу лучше всего показала ей, насколько изменились их отношения. Его голос звучал ровно, но ломко, словно при малейшем поводе лорд Стинхерст был готов потерять самообладание. Его кожа была мертвенно-бледной, глаза налились кровью, и, когда он положил ножик на стол, его жена заметила, что руки у него дрожат. И, тем не менее, все это совершенно ее не трогало, ибо она прекрасно знала, что ему наплевать на ее благополучие, на благополучие их дочери, даже на его собственное. Ему бы только скрыть от газетных писак подробности жизни этого предателя Джеффри Ринтула и правду о его насильственной смерти. Она сама видела Джереми Винни в последних рядах зрительного зала и понимала, зачем он здесь. Ее злость закипела снова. А я сидела дома с черт терпеливо дожидаясь, как всегда, беспокоясь о тебе о том, что происходит в скотленд ярде час за часом. Я подумала, я только потом поняла, как это глупо, что каким-то образом эта трагедия может сблизить нас. Вообрази! Что я думала, несмотря на сочиненную тобой историю о моем романе с твоим братом, что мы все еще можем спасти наш брак? И как, дура, я послушно ждала и ждала, пока наконец не поняла, что спасать нечего, все умерло много лет тому назад. Конечно, только я слишком боялась в себе в этом признаться до прошлой ночи. Лорд Стинхерст поднял руку, надеясь остановить ее. Ты умеешь выбрать время, нечего сказать. Сейчас не самый подходящий момент обсуждать наш брак. Полагаю, хотя бы этот должна понимать. Это был тот самый его тон, каким он отпускал ее. Такой холодный, как бы завершающий разговор. Суровый в своей сдержанности. И странно, что он никак на нее не подействовал. Она вежливо улыбнулась. Ты не понял. Мы не обсуждаем наш брак, тут нечего обсуждать. «Тогда зачем?» Я рассказала Элизабет о ее дедушке. Я думала, что мы могли бы сделать это вместе вчера вечером, но ты не вернулся домой, и я сказала сама. Она прошла по комнате и остановилась перед столом. Оперла с костяшками пальцев о девственно чистую поверхность. На ее пальцах почти не было колец. Он смотрел на нее и молчал. «И знаешь, что она сказала?» когда я поведал ей, как ее любимый дедушка убил ее дядю, Джеффри переломил его красивую шею пополам. Стингерс покачал головой, опустил глаза. Она сказала, мамочка, ты загораживаешь телек, отойди, пожалуйста. Ну, разве это не смешно? Все эти годы, посвященные охране священной памяти дедушки, которого она обожала, свелись вот к этому, разумеется, я сразу отошла в сторону, я ведь такая, верно? сговорчивая, всем хочу угодить. Вечно надеюсь, что все вернется к лучшему, если я терпеливо не буду обращать на что-то внимание. Я пустая оболочка, а не человек. И наш брак пустая оболочка. Я как тень бродила по нашему великолепному дому в Холланд-парке, обладая всеми привилегиями, за исключением одной, которую я отчаянно желала все эти годы — любви. Леди Стинферс ждала, что на лице ее мужа отразится хоть что-то, похожее на чувство. Ничего подобного, — она продолжала. И тогда я поняла, что не могу спасти Элизабет. Она слишком долго жила среди лжи и полуправды. Спасти может только она сама, как и я. И что это должно означать? — Что я от тебя ухожу, — сказала она. — Не знаю, навсегда ли, пока мне и достает смелость это сделать. Но я уезжаю в Сомерсет, пока не разберусь в себе, пока не пойму, чего я хочу. И если все же навсегда, можешь не беспокоиться. Мне много не нужно. Несколько комнат где-нибудь, и немного тишины и покоя. Я не сомневаюсь, что мы сможем прийти к обоюдному согласию. А если не получится... Наши уважаемые адвокаты... Стингерст отодвинул кресло в сторону. «Не делай этого со мной! Не сегодня! Пожалуйста, у меня и так много проблем!» Ее улыбка была полна сожаления. «Вот-вот проблем! Я собираюсь добавить тебе еще одно, еще одно неудобство. Мало ли, вдруг это станет известно инспектору Линли, опять придется что-то изобретать. Что ж, спешки никакой нет, просто мне нужно было с тобой поговорить. Почему бы не сейчас? Надо же все тебе сказать!» Все? Тупо переспросил. Да. Есть еще кое-что, прежде чем я уйду. Сегодня утром звонила Франческа. Она сказала, что больше этого не вынесет. Из-за Гоувана. Она думала, что сможет это сделать, но Гоуван был ей дорог. И нестерпимо думает, что она предала его память. Сначала она, разумеется, была готова ради тебя, но поняла, что не в состоянии притворяться поэтому сегодня днем она намерена поговорить с инспектором Макаскиным. — О чем ты говоришь? Леди Стинхерс натянула перчатки, взяла пальто, готовясь уйти. И с великим удовольствием. Это была радость, вместе. пояснила. Франческа солгала полиции относительно того, что она делала и что видела в ночь, когда умерла Джойс Синклер. «Папа, я принесла китайскую еду!» Барбара Хэверс просунула голову в дверь гостиной. «Но так ты -то не воюй в этот раз с мамой из-за креветок. Договорились? А где она?» Ее отец сидел перед оглушительно оравшим телевизором. Горизонтальная настройка соскальзывала, и головы людей были срезаны как раз над бровями, так что программа BBC больше смахивала на фантастический фильм. «Папа!» — повторила Барбара. Он не ответил. Она прошла в комнату, уменьшила громкость и повернулась к нему. Он спал. Челюсть у него отвисла. Трубочки, питавшие его кислородом, криво сидели в ноздрях. На полу рядом с креслом валялись скипы журналов для лошадников и любителей скачек, а на коленях лежала развернутая газета. В комнате было слишком жарко. Собственно, как и во всем доме. И кислый, и старческий запах ощущался сильнее, словно сочился из стены мебель. Он смешивался с еще более резким запахом пищи, слишком долго варившейся и явно же несъедобной. Появление Барбары и ее возня с телевизором разбудили отца. Увидев дочь, он улыбнулся, обнажив почерневшие кривые зубы, местами вовсе отсутствующие. — Барби, папуля задремал, а где мама? Джимми Хеверс заморгал, поправляя трубочки в носу и доставая носовой платок, чтобы хорошенько в него откашляться. При каждом вдохе в груди у него булькало. «У соседки миссис Густавсон опять свалил гриб, и мама понесла ей сопу. Зная, насколько сомнительно кулинарные таланты ее матери, Барбара на секунду встревожилась за миссис Густавсон, как бы ей не стало хуже от материнской стряпни. «И все-таки это хорошо, что мать решила выйти из дома впервые за многие годы». — Я принесла китайской еды, — сказала она отцу, указывая на пакет, висевший у нее на руке. — Сегодня ночью меня опять не будет, у меня всего полчаса, чтобы поесть. Отец нахмурился. — Маме это не нравится, Барби, совсем не нравится. Поэтому я купила еды, хочу ее задобрить. С этими словами она пошла на кухню, расположенную в задней части дома. При виде того, что там творилось... Сердце не упало. Дюжина жестянок с супом стояли редком около раковины. Крышки были открыты, и в каждой торчала ложка, словно ее мать попробовала и с каждой решаешь что именно предложить соседке. Три жестянки разогревались каждая в отдельной кастрюльке. Под кастрюльками горел огонь, содержимое их выкипело и поджарилось, благохая подгоревшими овощами и молоком. Совсем близко от горящей конфорки лежала открытая пачка печенья. Содержимое ее вывалилось, а обертка была в спешке оторвана, часть валялась на полу. «О, черт!» Устало проговорила Барбара, выключая плиту. Она положила свой пакет на кухонный стол рядом с последним альбомом матери о путешествиях. Мельком на него взглянув, она определила, что на этой неделе мать тешилась в Бразилии, но Барбаре было нет до фотографий. Нашарив под раковиной мешок для мусора, стал стал бросать туда жестянки с супом. А вскоре входная дверь открылась, и в коридоре послышались неуверенные шаги. И вот уже мать появилась в зверях кухни, держа в руках обшарпанный пластмассовый поднос. На нем так остались суп, печенье и сморщенное яблоко. — Он остыл, — сказала миссис Хэверс, Ее бесцветные глаза старались не выдать смущения. Поверх обтрепанного домашнего платья на ней была криво застегнутая кофта. Я не догадалась накрыть суп, милая, а к ней как раз дочка приехала. Она сказала, что миссис Густовсон не нужно никакого супа. Барбара посмотрела на причудливое месиво и благословила дочь миссис Густовсон и снизу тактичность за мудрость. Суп представлял собой мешанину и всего, что грелось в кастрюльках. Горох похлебка из моллюсков и помидоры с рисом. Сразу застыв на уличном холоде, эта бурда покрылась сморщенной пленкой, отдаленно напоминавшей свернувшуюся кровь. При виде ее Барбара почувствовал легкую тошноту. — Ну и ладно, мама, — сказала она, — ведь ты же о ней подумала, верно? И миссис Густавсон наверняка это запомнит. Ты повела себя по-соседски. Ее мать рассеянно улыбнулась. — Да, — По-соседски, правда? Она поставила поднос на самый край стола. Барбара метнулась к нему, чтобы поймать, пока он не упал на пол. Ты видела Бразилию, лапонька? Миссис Хейверс с любовью погладила альбомную обложку из искусственной кожи. Я сегодня над ним славно поработала, да, я глянула одним глазком. Барбара продолжала скидывать в мусорный мешок, то, что стояло на столе. В раковине выселась стопка немытых тарелок. От нее исходил слабый запах гнили, говоривший, что под этой кучей были погребены остатки пищи. — Я принесла китайские еды, — сказала она матери, — но мне уже пора уходить. — Ох, милая, не надо, — отзывалась мать. — В холод, в темноту. Думаю, это неразумно. Молодые барышни не должны ходить по улицам одни. Это служебные дела, мама, — ответила Барбара. Она подошла к буфету и увидела, что... Осталось только две чистые тарелки. Неважно, она сама поест прямо из коробки, когда отложат родителям их порции. Пока она накрывала на стол, ее мать бессмысленно толкалась рядом. И вдруг в дверь позвонили. Они переглянулись. Лицо матери помрачнело. «Этого не может быть! Нет, я знаю...» — Тони не вернется, правда? Он же умер, да? — Он умер, мама, — твердо ответила Барбара. — Поставь чайник, а я открою дверь. Позвонили еще раз. Нетерпеливый Чертыхаис, она нащупала выключатель наружного света и открыла дверь. — О, боже! На крылечке стояла леди Хелен Клайд. Она была вся в черном, уже одно это должно было насторожить Барбару. Но в тот момент она с ужасом думала лишь о том, что, если только это не кошмар, от которого было бы таким облегчением очнуться, ей придется пригласить эту женщину в дом. Младшую дочь десятого графа Хасфилда, выросшую в огромном доме Сурре, обитательницу одного из самых фешенебельных районов Лондона, она пришла в эти трущобы, в худшие из кварталов Эктона. Зачем? Барбара в изумлении молча смотрела на нее, поискала взглядом ее автомобиль и увидела красной мини, леди Хелен, припаркованный за несколько домов отсюда. Она услышала нервное всхлипывание матери где-то позади. — Милая, кто это? Это не... Нет, мама, не волнуйся, все в порядке. — Извините меня, Барбара, — сказала леди Хелен, — у меня не было другого выхода. Ее слова привели Барбару в чувство. Она распахнула дверь входите. Когда леди Хелен прошла мимо нее и остановилась в холле, Барбара невольно посмотрела на свой дом, глазами этой женщины, увидев, как круто тут в диком танце безумие и бедность, крепко взявшись за руки. Потертый, немытыми месяцами линолеум на полу, по которому протянулись цепочки следов и лужицы растаявшего снега, выцветшие обои, отстающие в углах и с растущим пятном сырости у дверей, Разбитые лестницы, ряд крючков на стене, где небрежно висела потрепанная одежда, часть которой не надевали много лет. Старая ротанговая подставка для зонтиков, зиявшие дырами там, где мокрые зонты проели со временем пальмовое волокно. Запахи пригоревшей еды, старости и заброшенности. «Моя комната не такая!» — захотелось ей крикнуть но они в состоянии ухаживать за ними как надо и платить по счетам, и готовить, и следить, чтобы они убирали за собой. Но она ничего не сказала, просто стояла и ждала, что скажет леди Хелен, и, умирая от стыда, смотрела, как ее отец ковляет к двери гостиной в этих своих мешковатых брюках и серый в пятнах рубашки, подтягивая за собой на тележке баллон с кислородом. — Это мой отец, — сказала Барбара, — и когда ее мать выглянула из кухни, как перепуганная мышь добавила: "А это моя мать". Леди Хелен подошла к Джими Хейверсу, протягивая руку. "Я Хелен Клайд", сказала она, изгнув в кухню. "Я, видимо, прервала ваш ужин, миссис Хейверс". Джими Хейверс широко улыбнулся. "Сегодня едим китайское", сказал он. "У нас хватит, если вы хотите перекусить, верно, Барби?" "В другое время". Барбара, наверное, мрачно усмехнулась бы представив, как леди Хелен Клайд из китайские дешевые деликатесы из картонных коробок, расположившись за кухонным столом и болтая с ее матерью о путешествиях в Бразилию, Турцию, Грецию, которыми был заполнен ее больной мозг. Но теперь Барбара только почувствовала растерянность от того, что стало известна унизительная правда о ее жизни. И от сознания, что леди Хелен может ненароком рассказать об условиях ее жизни длинный, — Спасибо, — любезно ответила леди Хелен, — я совсем не голодна. Она улыбнулась Барбаре, но улыбка ее, похожа была на гримасу боли. Увидев это, Барбара поняла, что, каким бы ни было ее собственное состояние, из-за этого визита леди Хелен сейчас гораздо хуже. Так что она приветливо сказала, — Я только усажу их за стол, Хелен. Гостиная вот здесь, если вас не слишком пугает жуткий беспорядок.